Глава 14 «Ты же знаешь, как это опасно!» Схар зло прижал острые уши к пятнистой голове и оскалил хуйки. «Ты слышал, как мало шансов сделать то, что нужно сделать!» Рычание. «Нас слишком мало!» Снова рычание. «Нам нужна помощь!» Насмешливое фырканье. «Местные хозяева злы на людей!» «И что?» Они затребуют с тебя неподъемную цену. А что остается, Батрцхар? Рычание. Эта девушка, удачница. Она пыталась тебя убить. Сначала да но потом она погибла, пытаясь мне что-то сказать. Фыркани. Я преследовал ее и ответственен за ее смерть. Что ты хочешь сделать? Просить о помощи? Зная цену? Ты хочешь лакать из родника вода, из которого убивает? Да, Батрцхар, ты же знаешь, что если есть шанс, хотя бы маленький, я не могу его упустить. И ты тоже. Не только она. Столько людей погибло. Нельзя, чтобы все это было впустую. Недовольное ворчание. И ты отведешь меня к ним. Молчание. А потом Цхар хлестнул хвостом по бокам и прижмурил синие глаза. Хорошо прыгнул с ветки. Его голос раздался из никогда не рассеивающейся темноты нижнего яруса леса. «Я отведу тебя к ним, но не смогу защитить», сказал зверь с необычной интонацией. Яру послышалась печаль в его голосе. «Помни об этом». «А ты помни о пророчестве», ответил Яр, спрыгивая с дерева и приземляясь на все четыре лапы. Любопытный красный цвек прицелился сесть ему на нос, и Яр чихнул «С тех пор, как вместо Ярры пустота, я никогда не забываю о пророчестве», — сказал Цхар. «Тогда ты знаешь, ради чего я рискую. Где они?» «Уже здесь», — Цхар зарычал. Трава и чернозем вокруг вздыбились и обрушились на Яра клёкотом и шипением.